от автора. Книга о Коле и Ане автобиографична, и ее основные герои не напрасно названы неполными именами. Они были еще очень юными. Книга состоит из двух частей. Первая — «Через всю жизнь» и вторая — «На всем белом свете ты одна мне нужна, только ты». В первой части — Я пишу всё, что помню о Коле и о том, что с ним связано. Вторая часть это дневник Коли с 1939 по 1941 год. Суть в том, что дневниковые записи Коли в его сокровенной синей тетради были отрывочными, и несмотря на его заявление, синяя тетрадь только для души, В ней на самом деле перемежались и черновые записи по алгебре, химии, истории и литературе, не имеющие прямого отношения к дневнику. Они были мной изъяты, а записи Коли я дополнила с точностью, близкой к стенограмме: коллинами, высказываниями, нашими с ним беседами, отрывками из его писем, воспоминаниями его родных и знакомых. С автором его дневника я могу считаться лишь по композиции, но не по содержанию и не по манере изложения. Все это Колина личная. Фотографии. В основном они семейные, были отданы в мое распоряжение сестрой Коле Анной Александровной Большиновой. Главную свою фотографию, размером с открытку, подарил мне Коля в июле 41-го года. Совсем новые снимки сделал фотограф летом 97-го. Это наши с Колей памятные места. Переулок, где произошло первое назначенное свидание. Ворота моего двора. Там мы подолгу прощались июльскими вечерами 41-го года. Другие снимки. Я давно собиралась написать эту книгу. Но все медлила, откладывала, потому что знала. Уйду с головой в прошлые события, А это для меня будет так больно, что, может быть, не сумею завершить повесть. Случай приблизил начало работы над книгой. О Коле знали многие, и в один прекрасный день, в начале 1996 года, главный редактор журнала Очей дом Лидии Ивановны Ильюшенко заказала мне рассказ о Коле. Страх перед этой темой, охвативший меня, сменился решимостью. Возраст заставил напомнить, что жизнь идет к концу и надо поторапливаться. Рассказ «Через всю жизнь» был опубликован в Отчим доме в марте 1996 года. И остановиться я уже не могла. Ушедшая во времени, но так никогда и не покинувшая мою душу юность, засияла с прежней яркостью. Аня снова безостановочно стремилась к Оле. Красивее и добрее которого не было парня на свете. Снова видела нежность в его глазах, трепет его настроений, его слёзы на вокзале. Вспомнилась во всех горестных подробностях и моя поездка в Гойтах. Гойтах в 1965 году, где в 42 воевал Коля, защищая подступы к ту абсе. 2 месяца, день за днём. Осенью 1996 года я ездила в Подольск. Там в огромных корпусах размещается ЦАМО Центральный архив Министерства обороны нашей страны. Я погрузилась в изучение необъятных, потрёпанных папок с ветхими страницами, приказами по ЧГВ Черноморская групповой войск действующей армии. Я нашла Коляно имя Николая Александровича Большунова, младшего лейтенанта, командира взвода миноччиков, прибывшего 5 июня 1942 года в распоряжение ЧГВ. Шок, который я испытала, прочтя эти и другие скупые сведения о Коле, был так велик, что заставил подбежать ко мне сотрудник сам. "Что вы? Что вы? Не плачьте, ведь жизнь уже всё равно прошла". Да, она прошла. Но не всякую боль лечит время, не всякую и не у всех. Второй шок, от которого я снова содрогнулась, наступил, когда я увидела собственноручные Колины расписки в получении котлового удовольствия за август и сентябрь. Две расписки. Я узнала Колин почерк. Они хранятся здесь более полувека. Сотрудники ЦАМа сделали для меня ксерокопии. Затем я выяснила, что вместе с Колей под Туапсе воевали его товарищи по военному училищу. Они должны о нем помнить. С надеждой, которая все гасла и гасла, я читала сведения о них. Погиб, умер от ран, пропал без вести. Неужели никого не осталось в живых? Оказалось, есть такие счастливцы. их двое: Иван Петрович Зубков и Александр Иванович Афанасьев. После всех ранений и контузий, после окончания этой страшной войны, они всё же вернулись в родные места: один в Ставрополье, другой в Татарстан. Московские военкоматы посылали по моим просьбам запросы, но ответ был получен только из Ставрополья. Зубков И.П. выбыл в набережные Челны в 70-е годы. Дальнейших сведений нет. Снова запрос, один другой. Ответа пока нет и будет ли. Не нашла я и школьного друга Коли, Сашу Дубровского, ни в московском адресном бюро, ни в картотеках в инкомате его не отыскали. Ждали меня и другие свидетельские потери. В начале 60-х годов пионерскую дружину нашей с Колей 328-й московской школы назвали Колиным именем. Меня пригласили на открытие, и я увидела десятки блестящих детских глаз и услышала вопрос. «Вы Колина мама, да? Не Колиной, но мамой кого-нибудь из таких ребят я тогда по возрасту могла быть. А Коля мог быть их отцом. Мог бы». Школа номер 328 давно перестала существовать, а с ней и дружина Колиного имени. А ведь там хранились многие его письма и фотографии. Они пропали. Потеря невосполнима, но есть у меня и утешение. Все его письма, все, что с ним связано, я помню наизусть. К тому же кое-какие Колины письма сохранились и у его сестры, и у меня. И у меня. Я счастлива, что дожила до того дня, когда смогла рассказать об этом прекрасном юноше, чистом и честном человеке, одном из светлых представителей ушедшей эпохи. Погибли лучшие из лучших. Во всяком случае, многие из них. Прежде я думала иначе. Погибали на войне разные люди. Но когда уходили лучшие, это было всегда заметнее. Теперь знаю. Да, погибли всё-таки лучшие, потому что они не прятались от войны. Они сражались на фронте. В фильме "Летят журавли", обошедшем все экраны мира, это наглядно показано. Как ушёл на войну Борис Бородин и как достал себе броню его брат. Не забывайте о юношах, похожих на Колю Белошунова. ценой своей жизни защитивших наше будущее. Вспоминайте иногда и о совсем юных девушках времён Великой Отечественной, и ведь они потеряли смысл жизни с гибелью тех, кого любили, кого так ни разу и не успели даже поцеловать. Коля хотел, чтобы помнили о нём. Он упорно спрашивал меня: "Ты будешь обо мне плакать, если меня убьют на этой войне? Будешь?" Может быть, после выхода из печати повести о Коле и Ане о нём заплачут и другие, не одна я. Наступила иная эпоха. По многим своим особенностям её нельзя принять безоговорочно, но почти каждый обнаружит в ней что-нибудь необходимое для себя. Для меня это возможность написать и опубликовать повесть о Коле и Ане. Эпоха нынешняя ещё возьмёт своё. Ещё будут наши потомки гордиться Россией. А я, хоть и не увижу новых, может быть, и замечательных времён, всё же могу теперь сказать: Коля, я свой долг выполнила. Анна Блинова Гудзенко.